Глава 10. Последняя месть. "И чего мечом размахиваем?" спросил возникший из-за спины орёл. "Если хоть что-то повредите, придётся платить это в двадцатикратном размере". Олег убрал меч и повернулся к хозяину магазина. "А теперь слушайте внимательно. Вы сами попросили, чтобы я стёр вам память. У нас 5 минут назад закончился очень длинный разговор". Пришелец материализовал чёрную статуэтку. Этот предмет позволяет вернуть воспоминания. Мы просматривали вашу жизнь в тайной локации и также слушали ответы на вопросы. Но почему я попросил стереть память? удивился Светлов. На меня это не похоже. Потому что после разговора с маньяром вы заснули и проспали очень долгое время. Вам пришлось пережить эти мгновения. Вы находились в своём теле почти 4 года. и не имели возможности пошевелиться или узнать что-то новое. Если бы я не стер вам эти воспоминания, вы стали бы преобразившимся». «Поверю на слово», — легко сдался Олег. «А что насчет...» «Теперь, что касается неонного кольца», — угадал мысли хозяин магазина. «Про него ничего не спрашивайте. Я знаю только то, что знаете вы. Могу добавить только про измененных». «И кто это такие?» — поинтересовался отсекатель. Вам же известно про рихтерские аксессуары, спросил Рёд. Именно они и запускают инициализацию. Светлов кивнул. Он пытался запомнить всё, о чём поведает хозяин магазина. Но земля инициализация была планетарного масштаба. Пришелец начал рассказывать издалека, и она задела не только людей, но и сложные организмы. Именно по этой причине в городе нет крыс, собак, птиц и прочей живности. Они покинули пределы поселений и тоже получили возможность развиваться и расти в уровнях. Так что за пределами поселения будьте аккуратны. Изменённые могли обрести множество свойств, от невидимости до смертельно ядовитых коктейлей. Уничтожайте всё, что вам попадается на пути. Мы все ядные и употребляем животную пищу. Олег оценивая, как отреагирует пришелец, взглянул на него. Это очень хорошо. Хозяин магазина качнул головой. А мы после смерти поедаем тела своих сородичей. И самым качественным деликатесом считаются наши прямые родственники, хотя для вас это может показаться странным. Да, это странно. Другим людям о таком не говорите, предупредил Светлов. Так вот, э, животных есть можно или нет? Их очень много, они быстро распространяются, но развиваются очень медленно. Если они не достигнут хотя бы десятого уровня, то можете их есть. Итагильные свойства не изменятся, орёл улыбнулся, поглаживая себя по животу. Теперь у меня для вас главный вопрос. Вы собираетесь становиться сюзереном человечества? Что? опешил Олег. Нет, мне это не надо. У меня из вассалов только мой фамильяр, а свойства одного из колец вообще удаляют ненужных для меня людей. Хорошо, очень хорошо. С этим торопиться не надо. Запомните, люди очень быстро растут в уровнях. Их характеристики не соответствуют уровням, а так не должно быть. Ваш каруанский браслет, торговец указал на запястье человека, может блокировать рост, и все ваши параметры будут развиваться равномерно. У вас не должно быть десяти тысяч в интеллекте и пары сотен в телосложении. Всегда все должно идти ровно. У меня исчезли некоторые параметры — ловкость, сила, удача, восприятие. Их тоже надо повышать? — быстро спросил Светлов. И как быть с модификаторами урона, всеми видами регенерации и физической защитой? А ещё есть параметры, в которые я вообще не могу вложить очки характеристик. Вы какой отсекатель? задал вопрос улыбающийся Ориот. В каком смысле? Отсекатель временщик, отсекатель броневик, вассальный или предметный отсекатель и всё в таком духе. Так какой? У меня в классе написано одно слово, сказал Олег. Он на всякий случай заглянул в интерфейс, но ничего нового там не обнаружил. Универсал, значит. Очень хорошо. Вам главное протянуть годик другой. Дальше будет проще, обрадовал Риот. Если вам будут попадаться скряжали модификаторов, то обязательно используйте их. Они будут вам полезны, даже если на первый взгляд покажется, что это не так. Если за эти скряжали будут заламывать огромную цену, запомните: цена не имеет никакого значения. Так что развивайте только те усложнения, интеллект и выносливость. У вас, видимо, вскоре только они и останутся. Скрытность тоже исчезнет. И не переходите на 25-й уровень. Ну почему? Я ведь тогда не смогу у вас ничего купить. На игрона возмутился Светлов. И свою истинное имя не узнаю. Да идите до нейтральных поселений. Я слышал, что несколько находится совсем рядом с вашим городом. Там получится приобрести всё, что нужно. К тому же, у вас будет возможность рассмотреть предметы, а у меня вы можете потратить 1000 очков характеристик. Предмет появится, но при активации вашей способности он может просто исчезнуть. Кольца, амулеты, браслеты всё это не лежит у меня в сундуках, а полноценно воссоздаётся. Характеристики тратятся на типы экипировки, на материал, на свойства. И дополнительно мы забираем процент себе. Терговаться, как я когда-то давно вам говорил, не получится, пришельлец совсем по-человечески ухмыльнулся. А что касается имени, ничего страшного. Если вы пока не собираетесь становиться сюзереном, то и имя с личной печатью вам не нужно. А личная печать это что? Это тайна. А теперь задавайте другие вопросы. У нас немного времени, огорчил орёт. Но на некоторые из них я попробую ответить. Что выпадает после окончательной смерти человека? спросил Олег. Ему хотелось узнать, из-за чего за ним организовалась погоня. "Мам, это знать ни к чему. Это плохая информация", нахмурился молодой старик. "Если вы про камни силы, то про это уже многие знают. Да, очень плохо. Хотя у вас всё равно пока что нет ресурсов, чтобы оплатить инкрустацию. Но раз вы всё знаете, будет проще ответить на вопрос". Есть артефакты, выпадающие из-за потери даже одной жизни. Есть умения, которые всегда должны сохраняться на планете. Убийца получит это умение. Но все это индивидуально для каждой цивилизации. Я понял, к чему этот вопрос. Торговец хитро прищурился. У вас ведь было 140 килограммов тактового сплава. Да, подтвердил Светлов. Они лежат на хранении. Это очень ценная вещь. Вне зависимости от раз, тактовый сплав всегда остаётся после разоплащения. Олег вспомнил момент смерти Гамеля, из него, помимо зерна памяти, выпало несколько небольших слитков. Чем так ценен этот сплав? Я помню, что это неуничтожимый предмет и используется как универсальная валюта, но должно быть что-то ещё. Вам попадались когда-нибудь тактовые предметы? Один раз, сказал Светлов. он явственно увидел тактовое изделие восприятия, найденное и использованное во мгле. В течение десяти секунд один из моих параметров увеличился в два раза. «Вот именно. Знаю, что людям представить это сложно. Но вы представляете размеры видимой вселенной?» — не в попад спросил торговец. «Э, «С трудом». «Вы не одиноки в этом?» — засмеялся и орёт. «Есть тысячи различных рас...» И они распространяют по галактикам своё влияние, но расстояния там огромные. Нужно строить метки пробоя, чтобы перемещать поселенцев и ресурсы. Однако, чтобы открыть эти метки, существо должно находиться на другом крае, и до этого края нужно долететь. Вот корабли из этого сплава и помогают добраться до неизведанных мест. Через 14 лет после начала полёта скорость кораблей преадоливает скорость света. Ещё через 20 лет превышает свет в миллионы раз. Сплав не разрушается, не разогревается и может ускоряться до бесконечности. Так что это очень, я повторюсь, очень ценное вещество. А у вас его 140 кг. Так что ничего удивительного, что за вами охотятся. Я про хоту ничего не рассказывал. Напрягся лик. Рассказывали, только забыли об этом. Так что ответ вы получили. Ваши враги хотят вас убить из-за этого сплава. Давайте следующий вопрос. Когда пал барьер поселения, у меня появились параметры ранга, влияния и направленности. Это что? М -м, влияние... влияние и есть. Если вдруг станете сюзереном всего человечества, то оно будет равняться десяти. Если станете общим сюзереном галактики, м -м, дойдет до сотни и так далее. Пока что про это не думайте. Хотите кофе? Кассир в магазине материализовал две кружки. Это очень приятный напиток. Мне его Снежана показала. Он кивнул на страже. Девушка ни на что не обращала внимания. А ещё она показала мне шампунь. Орёт продемонстрировал пышную бороду. Уверен, эта вещь пользовалась бы у нас огромным спросом. Я, кстати, обратил внимание, что ваша борода намного гуще стала, сказал Олег, делая глоток. А дальше Да, <къем> точно, точно. Направленность это усреднённая мораль для людей. Но не забывайте, что у каждой космической цивилизации мораль своя. Да и у людей тоже. Этот параметр не влияет на вашу силу или цены в представительствах, но поможет определять людей, которым вы сможете доверять. При этом советую не забывать, что даже с ярко выраженной отрицательной направленностью человек в той или иной ситуации может быть полезен. И наоборот. Так что, если сможете увидеть этот параметр, учитывайте его, но полностью не доверяйте. Напиток оказался великолепным. Он будто заряжал позитивом. Светлов широко и довольно улыбнулся. Вижу, что вам тоже нравится кофе. Отлично. А теперь ранг. Вы ведь сейчас просто ранг, видите? спросил торговец, без всяких классификаций, ответвлений и типов. Да, но про последнее я обязательно спрошу. Пообещал Олег. А я не отвечу. Этого мне тоже делать нельзя. Вы, наверное, уже поняли, что уровень для землян не играет решающей роли. Даже первый уровень способен убить несколько человек двадцатого. Наверное, всё зависит от боевых навыков и оружия, ну и везения. Именно так. Инфополе планеты учитывает параметры ваших характеристик. Считывает свойства и уровень владения предметами из инвентаря. Считает ваш набор умений, навыков и способностей. Так что ранг — это показатель опасности. «У меня двенадцатый», — признался Светлов. «Можете пояснить? Я немного не понял». «Если вы проведете тысячу боев против двенадцати случайных людей, то победите всю группу в пятидесяти процентов случаев. Если вы остановитесь в развитии, ранг будет понижаться». Например, у ремесленников эта характеристика находится в глубоком минусе. Но со временем, когда они начнут создавать качественную экипировку и оружие, ранг будет расти. Не забывайте, что и минус 10-й ранг может убить вас с помощью одного выстрела из земного оружия. Понятно. Я ещё хотел спросить о Стоп! Перебил орёт. Время вопросов подошло к концу. Вы поделились очень ценными сведениями о маньяре. По определённым причинам галактическое сообщество утратило связь с этим существом. Оно было очень важным для всех цивилизаций. Теперь многие вещи встали на свои места. Информация один из самых ценных ресурсов, и мы не можем оставить вас без награды. Этот предмет будет вам очень полезен. Молодой старик махнул конечностью, с верхней полки плавно опустился небольшой сундук. Торговец порылся в нём и протянул кольцо. А, характеристики никакие не поднимают, но в вашей ситуации должно пригодиться. Олег взял перстень в руки. Кольцо последней месть. Ранг эксклюзивный. После привязки становится персональным предметом. Сломать, потерять или продать невозможно. 0 из 5. Восстановление заряда 2 часа. Свойства: После вашей смерти образуется аннигилирующая сфера 5-метрового радиуса. Внесистемные предметы уничтожаются. Зелья, ленты и тотемы разрушаются. Элементы брони теряют 90% начальной прочности. Внимание! Вы потеряете 5 единиц жизни. Враги, попавшие в радиус поражения, потеряют 3 единицы жизни. Развернуть полный список настроек. Дополнительные свойства. 1 заряд. При условии, если у вас меньше 5 единиц жизни. создаёт аннигилирующую сферу 100-метрового радиуса. Существа, попавшие в радиус поражения, теряют все 7 единиц жизни. Количество ваших жизней будет равняться нулю. И как тебе? с улыбкой спросил рыот. Двойственная вещь. Именно так, одобрил молодой старик. Но очень полезная. В настройках можно установить таймер срабатывания или условие, при которых последняя месть будет активирована. Думаю, сможете разобраться. Но будьте осторожны, особенно с таймером. Не забывайте переключать его. Если забудете, потеряете пять жизней. В этом кольце есть ещё одно скрытое свойство. Его нельзя обнаружить. Считайте, что это ваша личная тайна. И даже если у вас будет сюзерен, он не узнает про него. Если на вас будут оказывать ментальное воздействие, кольцо оно не затронет. Так что таймер будет идти своим ходом. «И будьте аккуратны с использованием в больших строениях. Здания без опоры могут разрушиться, а еще на радиус косвенно будет влиять ваша интуиция». «А в локациях оно сработает? И что будет, если кольцо будет активировано, а я умру из-за случайности?» — спросил Олег. «В обычных и псионических — да. Если кольцо будет активировано, и вы умрете, то потеряете пять единиц жизни, так что используйте с умом». Ориот потрогал себя пальцем по виску. «А теперь нам пора прощаться». «Так говорите, будто навсегда расстаёмся. Куда торопиться, если время замерло?» «Это для вас оно замерло, а для меня и стража оно идёт своим ходом. Обратите внимание, Снежана ведь сейчас смотрит на то, что творится на улице». Светлов оглянулся. Голова девушки двигалась справа налево, будто она следила за чьим-то движением. Но Олег видел, что мир по-прежнему оставался замершим. Спрашивать, почему так происходит, не имеет никакого смысла. «Совершенно верно», — подтвердил Ориот. «Я понял, что время уходит. Мои коллеги уже вовсю ведут торговлю. Так что и я пониже порог входа в мое представительство до 15 единиц в ментальной защите. И повышу уровень до 25-го. Вы больше не сможете его видеть». Но если вдруг не воспользуетесь моим советом и будете наращивать уровни, жду в гости. А я надеялся прикупить тут классовый предмет. У меня много свободных очков накопилось. Но, видимо, придется отложить на неопределенное время. Классовый? Сейчас? Нравится мне самоуверенность людей. Очень нравится. Не зря я прибыл на эту планету. Сколько вы накопили? Торговец подмигнул. Или секрет? Больше четырех тысяч. Гордо сказал Олег. «Э, э, помните, я говорил про цен на браслет? спросил Риот. Классовые предметы <coughs> стоят намного дороже. Максимум, что вы смогли бы купить это амулет, поднимающий на 1000 два ваших параметра. На 1000, в общем. И не смотрите на меня так. Сейчас вам кажется, что это очень много, но это только сейчас. Вам ведь и параметры неонного кольца неделю назад казались большими, а там всего 73 балла. размазанные по пяти характеристикам. Но я помню ваше лицо, когда вы его рассматривали. Очень швы и потешно выглядели. Характеристики почти ничего не значат. Главное — это свойства. Они стоят очень дорого. А сколько? Прощай, человек!» Хозяин магазина взмахнул рукой. К следующую секунду Олег оказался на улице. Он сразу же привязал к себе новое кольцо и посмотрел на представительство. Светлов увидел за дверми стража Снежану. Пространство подёрнулось рябью. Здание исчезло. Олег зашагал в сторону подземелья. Пора отправляться за пределы поселения. Там должно быть много непройденных локаций, рассудил отсекатель. Но сперва нужно наведаться к Блейку и забрать исценс с тактовым сплавом. Если он настолько ценен, что из-за него на меня открыли охоту, то нужно его держать под рукой. Потом наведусь, где миду и заберу косточку. Мимо Светлова промчался человек. Олег успел разглядеть на его плечах лейтенантские погоны. Скорость движения военного намного превышала скорость, которую мог выдать отсекатель. Тоталитарист остановился в 30 м и начал разворачиваться.